Юрий Николаевич Москаленко, Владлен Вадимов, Малой-1, серия «Холодное сияние звезд», книга первая, пролог, территория Содружества, империя Аратан, звездная система Милигау, планета Солия. Мало кто из разумных проживающих в Содружестве знал расположение этой звездной системы. Название самой планеты тоже практически никто не слышал. Нет, тут не было никакой тайны. Об этой системе были осведомлены те, кому это требовалось по службе или по каким-то коммерческим делам. Просто эта непопулярная звездная система была в стороне от основных звездных путей. Особой выгоды от торговли тут не предвиделось. Да и жители Соли не были теми толстосумами, ради кредитов которых стоило забираться так далеко. Правда, совсем недавно тут проходила весьма оживленная звездная трасса. Но жизнь не стояла на месте, и вскоре опытные капитаны судов нашли другие выгодные пути. Поток звездных кораблей постепенно иссяк. Единственное, что успел сделать за период своего правления хозяин планеты, так это захламить ее разбитыми судами. Но кредиты, как говорят, не пахнут. Да и жить на этой планете князь в принципе не собирался. Казалось бы, ничем не примечательная системка и находится далеко от центральных планет империи. Что тут может быть интересного? Ведь даже правитель этой системы, князь Вигус Светлейший, не желал тут находиться. Зачем ему это было? Ведь губернатор Соли Канливий регулярно перечислял на личные счета князя довольно весомые суммы. На Соли имелось 4 материка и несколько десятков крупных островов. В морях и океанах было установлено много гигантских ферм, на которых перерабатывались морские водоросли. В результате получались основные компоненты для картриджей пищевых синтезаторов. Монстры бизнеса не стали размещать на планете высокотехнологичные производства, поэтому все технические новинки приходилось ввозить из более развитых звездных систем империй. Не меньше пяти сотен циклов империя Аратан управляла этой звездной системой, но и она пришла сюда не на пустое место. Задолго до прибытия исследовательских экспедиций империи на этой планете проживали аборигены. Уровень развития коренного населения был весьма низок, и дабы не вкладывать в развитие этих разумных горокредитов, было принято решение, которое устраивало всех. Их просто собрали со всех континентов и переселили на самый маленький холодный материк. Там они и продолжали выживать. Впрочем, никто им не мешал. Да и зачем? Денег на них все равно не заработаешь. В самой звездной системе провели тщательную разведку природных ресурсов и полезных ископаемых. В результате не было обнаружено ничего ценного, что могло бы окупить добычу сырья и дальнейшую его транспортировку на промышленные предприятия и империи. Спустя долгое время удалось найти сверхценный и необходимый всем псионам содружества минерал корид-67. Правда, в крайне малых количествах. Десятки научных экспедиций и различных лабораторий снова устремились на солью в надежде обогатиться за рекордно короткие сроки. Но, увы, на всей планете удалось собрать всего лишь пару десятков килограмм корита. А ведь многие вложили в поиски довольно большие деньги. Ну что же, здесь не удалось урвать желанный ценный кусок, получится в другом месте. В этот день главный эксперт Мит Торин, возглавляющий постоянную исследовательскую экспедицию, сидел в своем рабочем кабинете, неподвижно уставившись в одну точку на стене. «Сарина!» — обратился он к своей помощнице и по совместительству доверенному лицу. Доверие распространялось не только на тело, но и на самое ценное — кредиты. «Сарина, сделай мне акваффа и пригласи ко мне Динго Мадлика». Пусть он захватит с собой результаты наших разработок». «Да, господин Торин», — мило улыбнулась симпатичная девушка, которой уже до Хорша надоели эти раскопки. В кабинет своего непосредственного руководителя вошел Динк Мадлик и с порога заявил. «Шеф, уже пошла седьмая декада, и все впустую». «Чем вы занимались все это время?» — нахмурившись, прорычал Торин. «Ведь мы обещали инвесторам заоблачную прибыль. «И что мне сегодня им говорить?» «Шеф», — чуть умерев в пыл, ответил Мадлик. «Ну нет больше корита в этих районах. Мы чуть ли не вручную все проверили. Да и без того оборудования, что пропало вместе с нашими вороватыми профессорами, толку особо не добьешься. Вы же сами прекрасно знаете, что ни один, даже лучший аграфский сканер не среагирует на эти кристаллы». «Кстати, Мадлик...» Наши партнёры из банка крайне недовольны сложившейся ситуацией. Ведь мы рассчитывали, что всё пройдёт по-другому. Я придумал целую схему. Удалось подсадить этих старых идиотов на банковские кредиты и вынудить их купить дорогое оборудование. Потом их объявили банкротами, и все приборы должны были остаться у нас. И что? Где теперь эти кретины? Нечего кивать мне на разбитый кораблик. Не было там ничего. Вот и получается, что идиотами остались мы, а не они. «Шеф, вы же знаете, их ищут по всей соли. Стоит только им хоть где-то появиться, и нам моментально сообщат. Вот тогда мы и вернем свое». «Как же вернете вы?» — пробурчал Торин. «Скоро уже четвертый цикл заканчивается, как вы все возвращаете. Все, иди отсюда, надоел ты мне. Без хороших новостей не появляйся». Оставшись в кабинете один, Мит Торин рефлекторно потянулся и взял в руки кружку с горячим куафе. Ему было неприятно и крайне больно от мысли, что эти пройдохи-профессора сумели его обмануть. «Неужели они сбежали с планеты?» — задумчиво пробормотал он. «Может, они сдохли в пустошах?» Высшая сущность любила скользить по измерениям. Она нигде подолгу не задерживалась. Пройдено невероятное количество вселенных и галактик. Изучено все, до чего можно только дотянуться. Ему было просто очень скучно, и это была самая большая проблема. Не враги, которые крайне редко, но все же хоть немного могли развлечь. Именно скука могла быть той причиной, из-за которой ушли все предыдущие расы и цивилизации. Вот помнится, раньше весело было. Для них всегда находилась интересная работа. Надо было устанавливать равновесие во Вселенных. Какие же мелкие страсти у современных разумных? Где те глобальные войны, в которых сгорали десятки галактик? Где масштабные конфликты разумов? И вот он почувствовал нечто знакомое, но давно забытое. Правда, источник располагался невероятно далеко. Он уже забыл, когда посещал тот веер Вселенных, из которого сейчас поступал мощнейший пси-импульс и в нем шевельнулось то чувство, которое разумные называют «состраданием». Именно это чувство не позволило сущности отмахнуться от гаснущего очага жизни. Арбитр отправил навстречу зову о помощи ответный пси-импульс и продолжил свое вечное скольжение. Звездная система Милигау, планета Солия, столица планеты, город Галия. Личное поместье губернатора Солии Кана Ливия. Губернатор сегодня ожидал дорогих гостей. Конечно же, он был рад любому гостю, приносящего хорошие новости, особенно если эти новости подкреплялись крупными суммами кредитов. Но сегодня у него в поместье он и его ближайшие помощники встречали очень дорогого гостя. В большом каминном зале, выполненном в старинном стиле, Горел настоящий, живой огонь. Милигау уже давно ушло за горизонт, предоставив возможность красоваться двум своим естественным спутникам. Самый крупный спутник назывался Варук. Стоило ему вступить в полную силу, и он становился особенно красив, демонстрируя насыщенный красный цвет с пурпурными переливами. Второй спутник Солии носил название Манеус и выглядел скромнее своего старшего брата. Но и он старался порадовать жителей планеты хотя бы скромными сине-зелеными оттенками. Но любовавшись красотой вечернего неба, Кан Ливий почему-то вздохнул и вспомнил, что находится в зале не один. «Эннер, вы точно все проверили?» — обратился он к своему финансовому помощнику. Финансист вздрогнул от неожиданности и кинул быстрый взгляд на мэра столицы Чара Тулона. Потом изобразил подобающую случаю мину и ответил вышестоящему начальнику. «Господин Канливий, кристаллы прошли все необходимые проверки. Банк тоже подтвердил поступление оговоренной суммы». «Очень хорошо», — откликнулся губернатор и добавил. «Деньги неплохие, хотелось бы побыстрее завершить эту сделку». Всего трое разумных на этой планете были в курсе обсуждаемой сделки. И сейчас именно они находились в каминном зале, только дорогой гость опаздывал. Хотя никто в Содружестве не осмелился бы принять за проявление неуважения к хозяевам опоздание настолько дорогого гостя. А задерживался никто иной, как глава Дома Бесконечной Радуги Федерации Галанте, господин Заминель Витокиус. Цель визита настолько уважаемого Аграфа была проста. Он выкупал у губернатора неучтенный корид-67, того самого чрезвычайно редкого минерала, кристаллы которого искали абсолютно все государства-содружества. Содружество. Империя Аратан. Столичная планета Хорленд, Дворцовый комплекс императора Ланга Торринса. Император Ланг Торринс принимал у себя с докладом руководителя службы безопасности империи герцога Лана Равинга. «Резюмируя вышесказанное, хочу отметить», — продолжил доклад герцог, «все без исключения высшие псионы империи считают, что конечная точка зарегистрированного мощного всплеска пси-энергии однозначно находится на территории нашей империи» пока не удалось определить, где находится источник этой пси-энергии и какова причина формирования узконаправленного мощного энергетического потока. Однако мы готовы предоставить промежуточные выводы. Герцог. Старательно сдерживая раздражение, выговорил правитель огромной империи. Вы же кадровый офицер. Так зачем вам вся эта вязь непонятных слов? Вы что, не можете выражаться проще? «Так точно, мой император!» — четко отрапортовал князь. «Эти хоршево-аналитики и псионы сообщили мне столько непонятного. Одни просто восхищаются этим лучом пси-энергии как редким природным явлением, другие вообще считают, что это был не всплеск, а передача гигантского массива информации, и получатель находится в нашей империи». «Герцог, вы сможете определить, куда именно был направлен пси-луч?» только весьма на мой император. По всем расчетам, этот луч затерялся, скорее всего, в звездной системе Милигау. Но хочу добавить, есть информация, полученная от моего личного агента в империи Таои. «А этих снобов чем мог заинтересовать наш луч?» – удивился император. «Это событие их никак не касается». «Осмелюсь возразить, ваше императорское величие». Вежливо, но очень напористо продолжал излагать руководитель одной из самых серьезных служб империи. В срочном донесении мой осведомитель сообщает, что наши лучшие друзья очень уж всполошились после этого события. Создана государственная комиссия, состоящая из сильнейших псионов ведущих домов. Но лично меня насторожила фраза, брошенная одним из организаторов этой комиссии, а звучала она так. «Нам не нужно, чтобы эта планета проснулась». «Проснулась планета? И что же это? Игра слов?» Искренне удивился император и пристально посмотрел на князя. «Организуйте работу во всех, даже самых старых архивах. Изучите забытые легенды и предсказания, но выясните, герцог, что обозначает эта странная фраза». «Да, мой император», — четко ответил руководитель службы безопасности империи. «Я лично займусь этим вопросом». «Займитесь, Винг», — очень тихо проговорил император. «Но смотрите, чтобы этот вопрос не перерос в вашу личную проблему». Вихревая псиэнергетическая реальность. Закольцованная временная аномалия. Духовный дворец истины арконов. Обычные слова низших разумных не могли описать состояние пульсирующего псивекторного расслояния временных потоков, в котором сейчас находились те, кого очень давно звали арконами. Некогда хуманская раса сеятелей перешагнула в своем стремительном развитии условный уровень техно-3 и перешла в энергополевую форму, а затем покинула домашний веер вселенных. Когда они достигли всего, о чем только могли мечтать, жизненные циклы потеряли для них всякий интерес, да и само понятие жизни стерлось из их памяти. Вечные, невероятно могучие сущности, они обладали неограниченными запасами знаний и отточенной до невероятности техникой познания Вселенной. Даже условные игры в живых богов-демиургов довольно быстро наскучили им, Просто неинтересно, когда ты можешь все. Время, материя, все виды энергии давно подчинились некогда всемогущей цивилизации ученых и исследователей. На какое-то время у них появились могущественные враги, покоряющие целые сектора галактик, но и они быстро кончились. Единственные, на кого им приходилось оглядываться, это были арбитры. Но, как все знают, с арбитрами не поспоришь. Да и сами они никогда не вступали в контакт с другими цивилизациями и расами. Между двумя старейшими представителями этого островка реальностей состоялся условно-духовный обмен пси-пакетами информации. «Первый, ты уверен, что есть еще один носитель нашей крови?» «Ты сам знаешь истину, вопрошающий», — ответил первый и добавил. «К чему эти вопросы, второй? Мы с тобой уже давно покинули ту реальность». «Но как он там оказался?» — не унимался второй. «Мы же убрали сектора восприятия из этого временного цикла и оставили только наблюдателей». «Наблюдатели тоже ушли», — продолжал первый. «Некоторые примкнули к нам, другие создали собственные реальности. Был и тот, кто в одиночку отражал атаки нашего врага и добровольно ушел в небытие. Мы все ясно слышали зов. Это был зов именно нашей крови. «Приксы, мой вечный друг, не оставляют нашей крови. Они всегда уничтожают те миры, в которых мы когда-то жили». «Жили», — задумчиво повторил второй. «Ты еще помнишь те времена?» «Ты знаешь, что все помнить очень трудно. Сохранилась небольшая вероятность того, что кровь оставили наши соседи». «Ты говоришь о наших добрых друзьях Аррай? Они ведь ушли практически одновременно вместе с нами». «Значит, там все-таки осталась наша кровь», — оценил результат пси-обмена первой. «Но кто ее мог разбудить? Вариантов немного. Либо это сделали изначально, либо в ту реальность пришли арбитры. Звездная система Милигау, планета Солия, территория пустошей. Выкинь его нахрен, Ланс. Давай выбрасывай эту дохлятину. Он своей вонью уже задолбал меня». Син, но док сказал вывести труп подальше. Может, лучше отдадим его мусорщикам на органы? Хоть немного кредов на планетарку сшибем. Он вроде еще дышит. Да ты, Лэнс, оптимист. После опытов нашего чокнутого дока еще никто не выживал. Ему, наверное, какой-то хренью все мозги в капсуле спалило. Давай сбрасывай эту кучу дерьма. Если он тут еще хоть немного останется, то я тебя заставлю глайдер отмывать. Вон, смотри, сколько здоровенных крыс. Они его за 5 минут схарчат без остатка. Управляющие глайдером условно-разумные личности выглядели довольно-таки отталкивающе. Их комбинезоны были старыми и грязными, на них выделялись подозрительные бурые разводы. Помятые и давно небритые лица подчеркивали наличие нездоровых пристрастий у своих владельцев. Конечности нервно дергались, глаза непрерывно бегали. Завершал картину омерзительнейший запах, который, казалось, сочился из каждой поры их тела. На полу, таком же грязном, как и все вокруг, лежал ребенок, мальчик лет восьми. Он не двигался и не издавал звуков, со стороны казалось, что он уже не дышит. Почти все его тело было покрыто шрамами и порезами, под которыми угадывались многочисленные гематомы. Во время стремительного движения глайдера тело мальчика швыряло по заплеванному полу. Ребенок был абсолютно гол. Внезапно аппарат резко затормозил, и мальчик пролетел через весь отсек, приложившись головой об угол металлического ящика. Из его рта потекла густая слюна, смешанная с кровью. Глайдер остановился вблизи очередной кучи отходов. Два дегенерата в комбезах сбросили тело ребенка в какую-то яму. «Кушайте, твари! Это вам подарочек от Дока!» А в это время, где-то в необозримой дали, вселенская сущность просто сказала «Живи! Тебе еще много чего предстоит сделать!» И мальчик на далекой пустоши ожил. Совсем немного осталось времени до того момента, когда об этой мало кому интересной планете и ее звездной системе заговорят все разумные содружества, и не только они.